Глава 15. Время сравнивают с потоком, но между ними есть разница. Время нельзя пересечь, оно течет вечно, серое и широкое, как мир. В нем нет ни брода, ни моста, и хотя философы утверждают, что оно может течь и вперед, и назад, но календарь следует за ним только в одном направлении. Итак, ноябрь сменился декабрем, но после декабря не наступил ноябрь. Если не считать двух-трех морозных дней, погода стояла мягкая. Безработица уменьшилась, пассивная сальдо торгового баланса еще увеличилась. Одного зайца убили, семерых проворонили. Газеты трепетали от бурь в стакане воды. Значительная часть подоходного налога была выплачена, еще более значительная часть выплачена не была. Вопрос о том, почему благосостоянию страны пришел конец, продолжал стоять перед каждым. Фунт поднимался, фунт падал, словом, время продолжало течь, но загадка человеческого существования оставалась нерешенной. Владельцы Кондафорда отказались от плана построить пекарню. Каждая пенни следовало вкладывать в свиней, птицу и картофель. Сэр Лоренс и Майкл были поглощены планом СПК и заразили Динни. Она и генерал целыми днями готовились к золотому веку, который должен настать, как только осуществится этот план. Юстес Дорнфорд выразил свое согласие защищать его в парламенте. Были подготовлены цифры, доказывавшие, что через 10 лет Англия, благодаря постепенному сокращению ввоза указанных трех пищевых продуктов, будет экономить на импорте до 100 миллионов в год, причем стоимость жизни от этого не повысится. Защитники плана были убеждены, что при правильной организации, небольшом изменении в нравах англичан и увеличении отхода пшеничных отрубей, успех можно считать обеспеченным. А тем временем генерал призанял денег под страхование своей жизни и уплатил налоги. Новый член парламента, объезжая свой избирательный округ, провел Рождество в кандафорде и говорил только о свиньях, чувствуя, что сейчас это вернейший путь к сердцу Динни. Клэр также провела Рождество у своих. Что она делала в часы, свободные от службы, об этом можно было только догадываться. Джерри Корван не подавал признаков жизни, но Клэр узнала из газет, что он уже вернулся на Цейлон. В дни между Рождеством и Новым годом Жилая часть старого дома в Кондафорде была полна Приехали Хиллари с женой и дочерью Моникой Адриан и Диана с Шейлой и Рональдом Корень них уже прошла Словом, семья не бывала в таком полном сборе уже много лет Даже сэр Лайонелл с леди Алисой завтракали здесь под Новый год Такое торжественное сборище всей достопочтенной родни Явно было неспроста 1932 год обещал быть знаменательным. день не буквально сбилась с ног. Она ничего не говорила, но была теперь как будто менее погружена в свое прошлое. Она до такой степени была душой общества, что, казалось, совсем не живет для себя. Дорнфорд задумчиво наблюдал за нею. Что кроется под этой неутомимой и веселой самоотверженностью?» Он даже рискнул заговорить о Дине с Адрианом, который был, как видно, ее любимцем. «Весь дом держится на вашей племяннице, мистер Черрелл?» «Безусловно, Дине — это просто чудо. Она думает когда-нибудь о себе». Адриан искосо взглянул на собеседника. Этот смуглый темноволосый человек с худощавым лицом и карими глазами был ему симпатичен. Он казался более мягким, чем можно было ожидать от юриста и политического деятеля. Однако, когда речь заходила о Динни, Адриан тотчас же занимал позицию сторожевого пса и поэтому сдержанно ответил «Нет, почему же думает, но в меру? Впрочем, не слишком много». «Мне иногда кажется, что она пережила что-то очень тяжелое». А Адриан пожал плечами. «Ей двадцать семь лет». — Вам очень не хотелось бы рассказать мне, что именно произошло. Поверьте, я спрашиваю не из праздного любопытства. Я... Видите ли, я люблю ее и страшно боюсь из-за своего неведения случайно попасть в просаг и причинить ей боль. Минуту Адриан молча курил. — Если вы говорите совершенно серьезно... — Совершенно! — Это в самом деле могло бы уберечь ее от ненужной боли. «Так вот, в позапрошлом году она без памяти любила одного человека, и эта любовь окончилась трагически». «Он умер?» «Нет. Я не вправе рассказывать вам подробности, но этот человек совершил нечто, из-за чего оказался изгнанным из общества, или, по крайней мере, он так решил. Они были помолвлены, но он порвал с ней, не желая запутывать ее, и уехал на восток. На этом все кончилось». С тех пор дини никогда о нем не говорит, но боюсь, что она его никогда не забудет. — Понимаю. Большое спасибо. Вы оказали мне огромную услугу. — Простите, если я причинил вам боль, — пробормотал Адриан. — Но, может быть, лучше, когда человек знает. — Безусловно. Глубоко затянувшись, Адриан укратко взглянул на своего умолкшего собеседника. В лице Дорнфорда не было печали или горечи, просто он казался погруженным в размышления о будущем. «Из всех, кого я знаю, — думал Адриан, — я больше всего желал бы для нее именно такого мужа, мягкого, спокойного, смелого, но жизнь полна противоречий». «Она совсем не похожа на свою сестру», — наконец сказал Адриан. Дорнфорд улыбнулся. «В одной прелесть старины, в другой — современности». Клэр очень хорошенькая. О, да, и у нее множество достоинств. У обеих большая выдержка. Как идет у Клэр работа? Отлично, она быстро схватывает. У нее прекрасная память. Масса савуарфер. Савуарфер. Сноровка, деловитость в переводе с французского. Как жаль, что произошла эта история. Я не знаю почему, но жизнь у них не удалась, и не вижу способов исправить дело. — Я никогда не встречался с Корваном. — Как знакомый, он очень приятен, но если приглядеться, в нем есть что-то жестокое. — Динни говорит, что он мстителен. А Адриан кивнул. — Вероятно. Неприятная черта, особенно когда люди намерены разводиться. Но я надеюсь, что до развода не дойдет. Все-таки грязное дело, и довольно часто страдает невинная сторона. Не помню, чтобы в нашей семье был хоть один развод. В моей тоже, но ведь мы католики. Как вы находите, основываясь на вашем опыте юриста, падает нравственность англичан или нет? Нет, я бы сказал, скорее повышается. Но ведь требования теперь не такие высокие. Люди просто стали искренние, это не одно и то же. Во всяком случае, продолжал Адриан, вы все, судьи и адвокаты, как видно, «Люди исключительно высокой нравственности». «Почему вы так думаете?» Сужу по газетам. Дорнфорд рассмеялся. «Что ж», — заметил Адриан, вставая, — «сыграем партию на бильярде». Новый год был в воскресенье, а в понедельник гости разъехались. После обеда не прилегла на кровати и заснула. Сумерки постепенно угасли, и в комнате стало темно. Ей приснилось, что она стоит на берегу реки. Уилфред держит ее за руку, показывает на дальний берег и говорит «Еще одну реку, еще одну реку надо переплыть». держать за руки, они сошли к воде, но тут ее окружил мрак. Она перестала ощущать руку Уилфреда и в ужасе вскрикнула. Почва ускользнула из-под ног. Она поплыла по течению, тщетно стараясь ухватиться за что-нибудь руками, а его голос звучал все глуше «Еще одну реку, еще одну реку надо переплыть». И наконец замер, как вздох. Дин не очнулась в смертельной тревоге. В окно она увидела темное небо, верхушка вяза, как будто мела по звездам, Ночь была без единого звука, без запаха, без цвета. Дин не продолжала лежать неподвижно, глубоко дышая, стараясь победить свой страх. Она давно не ощущала Уилфреда так близко, не ощущала так мучительно своей утраты. Наконец она встала, умылась холодной водой и подошла к окну, глядя в звездный мрак, все еще слегка вздрагивая от испытанной во сне острой душевной боли. Еще одну реку. Кто-то постучал в дверь. «Да?» «Мисс Динни, я насчет старой миссис Пьюрди. Говорят, она помирает. Там сейчас доктор, но...» «Бетти? Мама знает?» «Да, мисс. Она сейчас туда собирается». «Нет, пойду я». «Задержите ее, Энни». «Хорошо, мисс. С ней удар. Сиделка прислала сказать, что ничего нельзя поделать. Зажечь вам свет, мисс». «Да, зажгите». Слава богу, наконец удалось хоть провести электричество. «Налейте мне, пожалуйста, в эту фляжку коньяку и приготовьте в холле резиновые ботики. Я сойду вниз через две минуты». «Хорошо, мисс». Надев свитер и теплый капор, она схватила меховое пальто, сбежала вниз и задержалась лишь на мгновение у двери матери, сказать, что уходит. Затем надела ботики, взяла фляжку и вышла. Ее обступила темнота, однако для января ночь была не холодная. Земля обледенела, один Динни не взяла с собой фонаря, и она шла полмили чуть не четверть часа. Перед домиком стояла машина доктора с зажженными фарами. Тихонько открыв дверь, не вошла в первую комнату. Горел огонь в очаге и одна свеча. Обычно здесь было полно народу, тепло и уютно, а теперь комната опустела, остался только щегол в своей большой клетке. Затем Динни открыла дощатую дверку, ведущую на лестницу, и поднялась наверх. Тихонько толкнув ветхую дверь, она остановилась на пороге. Лампа стояла на подоконнике, и низкую спальню наполнял полумрак. В ногах двуспальной кровати стояли доктор и местная сиделка и шепотом разговаривали. В углу у окна Динни увидела скрючившегося на стуле человечка, мужа умирающий. Его руки лежали на коленях, сморщенная личика с вишневыми щечками слегка поддергивалась. Старая хозяйка этого домика лежала на старой кровати, лицо ее казалось восковым, и все морщины на нем как будто разгладились. С губ срывалось едва уловимое, прерывистое дыхание. Глаза были полуоткрытые, но взгляд ничего не выражал. Доктор подошел к двери. «Я ее усыпил», — сказал он. «Не думаю, чтобы сознание к ней вернулось. Что ж, для нее бедняжки так лучше. Если она очнется, сиделка даст ей еще лекарство Сделать ничего нельзя, можно только облегчить конец». «Я останусь тут», — сказала Динни. Доктор взял ей руку. «Смерть легкая. Не огорчайтесь, дорогая». «Бедный старый бенджи прошептала Динни. Доктор пожал ей руку и спустился вниз. Динни вошла в комнату. Воздух здесь был спертый, и она оставила дверь приоткрытой. «Я посижу, сестра, если вам нужно сходить куда-нибудь». Сиделка кивнула. В своем аккуратном синем платье и чипце она казалась нечеловечески равнодушной, только брови были чуть нахмурены. Они постояли рядом, глядя на восковое лицо старухи. «Мало теперь таких, как она!» — вдруг прошептала сиделка. «Ну, я пойду захвачу, что нужно, и вернусь через полчаса. Да вы присядьте, мисс Черрл, не утомляйте себя». Когда она ушла, Динни направилась к забившемуся в угол старику. «Бенджи!» Круглая, как яблоко, голова затряслась, и старик потер лежавшие на коленях руки. Слова утешения не шли у Динни с языка. Она погладила его по плечу, вернулась к кровати умирающей и пододвинула жесткий деревянный стул. Затем села и стала молча смотреть на губы старой Бетти, с которых срывалось слабое прерывистое дыхание. Динни казалось, что в лице этой старухи умирает целая отжившая эпоха. Может быть, в деревне есть еще люди столь же преклонного возраста, но они не похожи на старую Бетти. У них нет ее здравого смысла и строгого распорядка жизни, ее любви к Библии и к господам, ее гордости, что вот, мол, она дожила до 83 лет, а у нее до сих пор целы зубы, хотя они давно должны были выпасть. Ее грубоватости и манера обращаться со своим стариком, будто с капризным ребенком. Бедный старый бенджи Он, конечно, не то, что она, и как он будет жить без нее, трудно себе даже представить. Может быть, его приютит одна из внучек? Эта пара вырастила семерых детей в те блаженные времена, когда на шиллинг можно было купить то, за что теперь платишь три. Вся деревня была полна их потомством». Но как еще внуки уживутся с этим старичком, любящим и поворчать, и поспорить, и пропустить стаканчик? Будет ли ему уютно у их более современных очагов? Ну, уголок-то для него найдется. Один он здесь, конечно, жить не сможет. Две пенсии для двух стариков — это совсем не то, что одна для одного. «Ах, если бы у меня были деньги», — подумал Адинни. Щегол ему, наверное, уже не понадобится. Она возьмет его, устроит в старой оранжерее, будет кормить, пока он не привыкнет летать, а потом выпустит на волю. Старик в своем темном углу кашлянул. Динни вздрогнула и склонилась над умирающей. Погруженная в свои мысли, она не заметила, каким слабым стало дыхание старухи. Теперь бледные губы были почти сомкнуты, морщинистые веки почти совсем закрывали незрячие глаза. Ни звука не доносилось с постели. Несколько минут Динни сидела неподвижно, глядя на больную, прислушиваясь. Затем подошла поближе и низко склонилась над ней. Умерла? Как бы в ответ на ее безмолвный вопрос веки Бетти затрепетали. На губах появилась едва уловимая, легчайшая улыбка. Потом, словно задули огонек, все застыло в покое. Динни затаила дыхание. Впервые видела она смерть человека. Ее глаза, прикованные к восковому лицу старухи, видели, как на этом лице постепенно проступает выражение отрешенности, как оно цепенеет в том безмолвном достоинстве, которое отличает смерть от жизни. Динни разгладила пальцем веки умершей. Смерть. Пусть она наступила спокойно, незаметно, но это все же смерть. Древнее средство, утоляющее всякую боль, участь всех нас. На этой постели, под низким, осевшим потолком, на которой Бетти спала свыше пятидесяти лет, только что отошла большая, благородная душа скромной старушки. У нее не было ни того, что люди называют знатным происхождением, ни богатства, ни власти. Она не училась, не мудрствовала, не наряжалась. Она вынашивала детей нянчила их, кормила, мыла и обшивала, стряпала и убирала, мало ела, никуда не ездила, изведала немало страданий, никогда не знала того, что называют достатком, но спины ни перед кем не гнула. Пути ее жизни были прямы, взгляд спокоен и обращение с людьми приветливо. Если уж не ее назвать замечательной женщиной, то кого же? Динни стояла возле кровати, склонив голову, погруженная в свои мысли, ничего не видя и не слыша вокруг. В углу старый Бенджи опять кашлянул. Динни очнулась и, дрожа всем телом, подошла к старику. — Пойдите, взгляните на нее, Бенджи. Она уснула. Динни поддержала старика, чтобы помочь ему встать. Колени его совсем одеревенели. Даже выпрямившись во весь рост, этот высохший человечек доходил ей лишь до плеча. Не выпуская его локтя, не помогла ему пройти через комнату. Они стояли рядом возле кровати умершей и смотрели, как ее щеки и лоб медленно обретали своеобразную красоту смерти. Личика старичка побагровела, он надыл губы, словно ребенок, у которого отняли куклу, и сердито проскрипел «Эх, да разве она спит? Померла она. Никогда уж словечка не скажет. Глядите-ка. Разве это она? А куда делась сиделка? Зачем она ее бросила?» «Ш-ш, Бенжи! Так она же померла! Что мне теперь делать?» Он обратил к Динне морщинистое, увядшее лицо, и она услышала кислый запах старой картошки, табака, немытого тела, запах горя. — Не могу я оставаться здесь, — сказал он, — когда мать вот так лежит. — Непорядок это. — Верно. Пойдите вниз и выкурите трубку, а когда вернется сиделка, скажите ей. — Скажите, скажите. Скажу, зачем ты ее бросила. Вот что! О, Господи, Господи, Господи! Положив руку ему на плечо, Динни проводила старика на лестницу и стала смотреть, как он спускается, спотыкаясь, охая и сетуя. Затем вернулась к постели умершей. Это умиротворенное лицо таило в себе что-то невыразимо привлекавшее ее. С каждой минутой оно становилось все более значительным. Оно было почти торжествующим в своем постепенном освобождении от бремени возраста и скорби. В этот краткий промежуток между мучительной жизнью и разрушительной смертью открылась как бы истинная сущность умершей. Чистое золото — вот слова, которые следовало бы высечь на ее скромном могильном камне. Где бы она ни была теперь, и если даже нигде, все равно она свой долг выполнила, Бетти. Когда вернулась сиделка, Динни все еще стояла и смотрела на покойницу.